Глава 2. Багровое солнце валилось за горизонт, за одинаковые дома за Балканского проспект. Было холодно, 18 градусов ниже нуля при сильном ветре. Цесаревич с братьями, великими князьями Владимиром и Павлом, ожидал прибытия дяди Александра, принца Гессенского, и его сына, князя Александра Болгарского, на Варшавской дороге поезд опаздывал, и братья мерзли в сырых с выпушкой форменных плащ-пальто. Прохаживаясь перед деревянным павильоном вокзала, оцепленным жандармами, они рассуждали о делах житейских, об угасающей на глазах матери и ее душевной драме. Сколько страданий причиняет мама самомысля о том, что фаворитка поселилась в зимнем дворце. — Как раз над покоями нашего заслонки! — с юношеским пылом, разрумянившись, говорил двадцатилетний Павел. Возвышавшийся над братьями наследник приостановился, растирая пальцы в тонких лайковых перчатках. — Вы заметили? Вчера мама чувствовала себя слабее обычного и очень кашляла, а сегодня забылась. Забылась тяжким сном. Он обожал отца, но были минуты, когда цесаревич ненавидел заслонку. — Верно, Бог послал нам это как испытание, — откликнулся Владимир, трогая свои заиндивившие бакенбарды. И при этом от мама батюшка не слышал ни единого упрека. Ни намека о своем унизительном положении, горячился Павел. Нет, как-то у мама вырвалась одна фраза, возразил Александр Александрович. Однажды она указала на комнаты этой авантюристки и сказала Я прощаю оскорбления, наносимые мне как императрицы. Но я не в силах простить мучений, причиненных супруги. — Да, эта долгорукая так измочалила и высосала отца, — грубовато добавил Павел. — От него ничего не осталось. У него впали щеки, он горбиц, тяжело дышит. И причиной всему это фифочка. — Представьте себе, сегодня я, как обычно, был с утренним докладом в зимнем, — сказал наследник, — и когда дошел до темного коридора... Из кабинета вышла долгорукая, в пеньюаре. Он щелкнул крышкой бригет. Однако пора бы припожаловать дядя Александр. Поезд опаздывает почти на полчаса. Наконец из тьмы показался пятиостный паровоз, предупреждая о себе дрожащим ревом. Все реже кидая горячим паром из-под цилиндров, он тормозил, так что вагона тяжело стукнулись буферами. На перрон молодцевато спрыгнул болгарский офицер в смушковой шапке с красным верхом и в короткой черной шинели, а за ним тотчас показались принц Гессенский и князь Болгарский, оба в русской военной форме. Дядя числился шефом Уланского вознесенского полка, а кузен состоял в списках смоленского пехотного. Обнимаясь с Баттенбергом, глядя сверху вниз на его длинноносое с редкой бородкой и усиками лицо, царевич подумал — на тебе русский мундир, но под ним бьется прусское сердце. Словно угадав его мысли, кузен спросил — а тетушка Мари, как ее здоровье? — Не теряем надежды, — ответил ему наследник, — дай бог пережить ей эту ужасную петербургскую зиму. По-русски же отозвался принц Гессенский. А там весна, благодатный Крым, Ливадия. Упоминание о Левадии больно укололо. Цесаревич, он прекрасно знал, что большую часть времени отец проводит не во дворце, а в скромных покоях в бьюг-сарае. Желая переменить тему, он спросил, — Что новенького дядя Алекс слышно в Вене? Фельдмаршал, адъютант австрийской армии, принц Гессенский, только хмыкнул в ответ. — Спроси-ка, Саша, лучше об этом у князя Бисмарка. — Да, заговор Европы против России продолжался, и душой его был канцлер Германии. На позорном Берлинском конгрессе 1878 года победительница Турции склонилась перед волей Европы, пожертвовала интересами только что освобожденного ею славянства и вынуждена была отказаться от некоторых своих территориальных приобретений. Это был удар по русскому национальному самосознанию. Вождь славянофилов Иван Аксаков отозвался на Берлинский конгресс пламенной речью. — Ты ли эта Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побежденную? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, каешься в святых, подъятых тобою трудах, молишь простить твои победы? едва сдерживая веселый смех с презрительной иронией, похваляя твою политическую мудрость, западные державы? С Германией впереди нагло срывают с тебя победный венец, преподносят тебе взамен шутовскую с гремушками шапку, а ты послушно, чуть ли не с выражением чувствительнейшей признательности, Подклоняешь под нее свою многострадальную голову. Александр Александрович давно следил за выступлениями Ивана Аксакова и глубоко им сочувствовал. Что бы ни происходило, там, на Конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее венченный оберегатель, он же и мститель». Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в жилах, что же должен испытывать царь России, несущий за нее ответственность предысторией? Не он ли сам назвал дело нашей войны святым? Не он ли, по возвращении из-за Дуная, объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских городов, что святое дело будет доведено до конца? Долг верноподданных велит всем надеяться и верить. Долг же верноподданных велит нам не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих средостение между царем и землей, между царской мыслью и землей, между царской мыслью и народной думой. Уже ли и в самом деле может раздаться нам сверху в ответ внушительное слово? Молчите, честные уста, гласите лишь вы лезть до кривда. Под давлением либералов отец приказал закрыть московское славянское благотворительное общество, а самого Аксакова выслать из Первопрестольной в деревню. Однако политика уступок только усилила аппетиты князя Бисмарка. «Русские воспитаны на искусственной ненависти ко всему немецкому», — твердил он. Договор Германии с Австро-Венгрией ни для кого уже не был секретом. В нем была заинтересована, конечно, всего более Вена, из-за столкновения русских и австрийских интересов на Балканах. Вильгельм Прусский, дядя Александра II по матери, долго колебался, прежде чем решился на этот шаг. Только угрозой отставки Бисмарк добился его согласия. — Вот и верь после этого немцам! — грубовато ляпнул наследник. — Ах, да довольно политики! — щадя национальные чувства дяди, перебил его Владимир Александрович. Нас ждет обед, отличный повар, прекрасное вино, добрая беседа. — Да о чем не заговоришь с Володей, — подумалось цесаревичу, — он в скорости свернет либо на гастрономию, на вино, либо на свою любимую музыку. В карете, которая шибко понесла зимним Петербургом, Мысли Александра Александровича, очевидно, не без влияния брата Владимира, приняли иное направление. Он думал о том, как славно войти с мороза в тепло, кинуть на ходу плащ-пальто ловкому слуге, подняться лестницей собственного подъезда, сесть за обильный стол и под скользкие мыльные грузди дернуть добрую чепоруху водки. Зимний уже блистал огнями, надвигался белой громадой манил теплом и уютом. Едва цесаревич с гостями дошел до темного коридора, примыкающего к кабинету государя. Как прозвучал страшный гул, все заходило под ногами, и газовое освещение во дворце разом погасло. Взрыв был такой силы, что жители Петербурга высыпали на улице. Над зимним дворцом поднялось густое облако дыма. Что с отцом? — со страхом подумал наследник. Еще оставались свежие воспоминания о взрыве 19 декабря прошлого года. У самой Москвы был сброшен с рельсов свитский поезд со служащими императорской канцелярии и багажом государя. Тогда под полотном железной дороги на глубине двух метров были найдены остатки мины и обломки электрического прибора. От этого места шел подкоп длиной в 80 метров к сторожке, расположенной возле самого полотна дороги и снятой инженером, который назвался Сухоруковым. В нарушении порядка поезд государя проехал раньше Свицкого и только потому уцелел. После взрыва человек исчез. Император воскликнул тогда, чего хотят от меня эти негодяи что травят они меня, как дикого зверя. В кромешной тьме цесаревич отчаянно крикнул, — Па, где ты? — Я здесь, Саша, — с напускным спокойствием твердо отвечал государь. Он только что вышел из кабинета навстречу гостям. Получасовое опоздание принца Гессинского и князя Болгарского, возможно, спасло жизнь всей царской фамилии. Взрыв раздался со стороны зеленой столовой, где уже все было готово к обеду. Наследник и его братья бросились туда. Император поспешил на третий этаж. Побежал к Долгорукой, с неожиданной злостью подумал Александр Александрович. Слуги принесли свечи, и цесаревич увидел, что в столовой вылетели стекла. Стены дали трещины, и драгоценная мозаика покрылась густым слоем пыли и известки. В окна со двора доносились страшные крики, и была заметна чрезвычайная суматоха. Наследник с Владимиром побежали в помещение главного караула, где стонали и просили о помощи десятки солдат. Дым был так густ и горек, что невозможно было дышать. Цесаревич натыкался в темноте на мечащуюся перепуганную челядь, которая искала спасения. В караульном помещении, как раз под зеленой столовой, ему предстала страшная картина. В этой главной гауптвахте все — своды, стены, пол — провалилось более чем на сажень. И в груди кирпичей, и звездки, плиты громадных глыб, в дыму и гари — Лежало в повалку более полусотни солдат финляндского полка, покрытых слоем окровавленной пыли. Слушая их стоны, цесаревич прошептал, — В жизни не забуду этого ужаса! Появился император. Когда раздался взрыв, княжна долгорукая, схватив детей, в страхе кинулась из комнат, и он встретил фаворитку на лестнице. Успокоив ее как мог, государь поспешил за сыном. Вид главной гауптвахты вернул Александра Николаевича к тягостным воспоминаниям, и он не удержался от рыданий. «Кажется, что мы еще на войне, там, в окопах под Плевной». Хотя покои Марии Александры подверглись сильнейшему сотрясению, императрица ничего не слышала. От припадков у душ, и она погрузилась в полубеспамятное состояние и узнала о взрыве лишь на следующий день. Глядя на отца, который еще более сгорбился и, казалось, постарел за эти минуты еще на несколько лет, наследник ощутил приступ острой жалости. «Господи!» — взмолился он, — «благодарю тебя за твою милость и чудо, но дай нам средства и вразуми, как действовать, что нам делать». Это было четвертое покушение.